Глава девятая. Круглый погреб. Когда Игнацио отказался исполнить приказание смотрителя водопроводов явиться к начальнику караула восточных ворот, двое солдат пришли в дом Уберто и увели его сына в крепость. Солдаты вели его со связанными на спине руками по главной улице. Зрелище было слишком обычное и никто из прохожих не обратил на это внимания. Пройдя через мосты главные ворота, солдаты привели арестованного к караульне. Один из солдат вошел в караульню и вернулся, гремя связкой ключей. Дальше пошли вдоль стены. Остановились перед низким каменным погребом. Звякнул замок, и железная дверь, поскрипывая, открыла узкий ступенчатый вход. Каменные плиты лестницы и стены были покрыты зеленой плесенью. Из темноты погреба пахнуло холодной и сырой затхлостью. Один из солдат остался у двери, другой спустился вместе с Игнацио. На последней ступени солдат толкнул его в спину, а сам быстро вернулся наверх. Затем дверь захлопнулась, загремел засов, и наступила полная тьма и тишина. Игнацио стоял неподвижно, потом бросился вверх по лестнице и с минуту бешено колотил руками в дверь. Крепкое холодное железо молчало, как и все вокруг в этой могиле. Игнацио сел на ступень и приложил ухо к двери. Ничего не было слышно. Он начал искать хоть какую-нибудь щелку, пропускающую свет, но не нашел. Потом спустился вниз и вытянутыми руками стал ощупывать стены. Скользкие и холодные они снова привели к лестнице. Погреб был круглый. Ноги наткнулись на что-то. Игнацио огнулся. Это была мокрая, сбившаяся в комок солома игнацио сел на самую верхнюю ступень лестницы где было теплее прислонился к двери опустив голову закрыл лицо руками хорошо ли я сделал что ослушался приказа думал он если отец не раздобудет денег его тоже схватят и тоже бросят в погреб игнацио знал про жестокое обращение с заключенными знал что никакие просьбы и обещания не помогут ему, а споры и жалобы поведут на пытки. Но знал он и то, что отец, хотя и удерживал его от ссоры с греком-переводчиком, но в душе не осуждает его теперь. Да не только отец, а и брат Марко, и все друзья отца, и цирюльник Рудольфа, и соседи, и все ремесленники солдайские, задушенные несправедливыми поборами и штрафами консульских чиновников. Крепость должна охранять город и горожан, положивших столько тяжелого труда на постройку ее башен и стен. А она, как страшный паук, своими отвратительными лапами-щупальцами оплетает паутиной все вокруг и жадно высасывает кровь из своих жертв. Но отец его и друзья встанут на защиту бедных людей и раздавят кровожадного паука. Что бы со мной ни случилось, никто не упрекнет меня в измене. Если мне суждено погибнуть, я умру спокойно. Долго неподвижно сидел Игнацио, размышляя о своей печальной участи, пока не задремал. Внезапный удар в дверь заставил его вскочить и сбежать в погреб. Загремев, дверь впустила небольшой луч света, заслоненного человеческой тенью, потом снова закрылась. Но слабый красноватый свет остался, наполнив подземелье. По лестнице спускался человек, державший в руке качающийся фонарь. Игнацио отступил к стене. Человек так близко поднес фонарь к его глазам, что Игнацио не мог разглядеть лица пришедшего. Он видел только колеблющееся пламя. «Не бойся, это я!» Торопливо шептал хорошо знакомый голос цирюльника Рудольфу. «Каждый день в полдень тебе будут приносить воду и еду. Считай до седьмой ночи и молчи, о чем бы тебя ни спросили. На седьмую ночь будь готов. Что бы с тобой ни сделали, не сопротивляйся и молчи. Не поднимай шума, иначе погубишь и себя, и отца. Ты понял меня?» «Да», — продолжая высоко держать фонарь, Рудольфу поднялся по лестнице и задул огонь. Загремел засов, и все стихло. Долго стоял Игнацио у стены, размышляя о сказанном цирюльником. Холодная капли упала на лицо. Он хотел лечь на солому, но она была мокрая. Игнацию снова поднялся к двери. Мысли, мучительно неясные, Тревожно путались, то пугая, то успокаивая. Утомление взяло верх, и он заснул. Солнечный свет ворвался через открытую дверь, разбился о широкий свод и, не достигнув дна подземелья, разлился по камням лестницы. Солдат принес кувшин с водой и немного вареных овощей, поставил все это на нижнюю ступень, Посмотрел из-под лобья на арестованного и ушел. Значит, полдень, — подумал Игнацио, — и, нащупав овощи, стал есть. Благодатные ли действие сна, слова ли цирюльника успокоили Игнацио, но тревога прошлого вечера сменилась безразличным спокойствием. Даже пресные, чуть теплые овощи и тепловатая вода показались не такими противными. Уйдет солнце и настанет первая ночь. Надо терпеливо ждать и считать. Время доползет до седьмой ночи. В этой плотно обитой камнем могиле не было никаких шорохов. Только когда умолк вечерний колокол, Игнацу услышал падение капли. Накануне она неслышно скатилась по его лицу, сегодня она разбилась о камень пола. После этой минуты наступила полная тишина, длившаяся много часов. Напрасно напрягая слух, Игнацу услышал только биение своего сердца. Иногда ему казалось, что опять звонит колокол, и назойливый звук мешает расслышать другое. Потом снова наступала мертвая тишина. Игнацио ходил кругом, шаря руками по стене один раз пропустив углу лестницы он ужаснулся ему показалось что стены сомкнулись и погребли его. он заметался в страхе через мгновение он нашел лестницу и устыдился своего испуга на следующий день солдат пришел не один за ним осторожно боком спускался старый человек приподнимая полы длинные одежды Под мышкой он держал большую, толстую книгу. На голове у него была круглая черная шапочка, за ухом торчало гусиное перо. Солдат заставил Игнацио подойти ближе к лестнице. Старик раскрыл на колени книгу и, тыкая пером в чернильницу у пояса, заскрипел пером по бумаге. Снова пришлось рассказать, чей Игнацио сын, из какого дома и почему он не хотел исполнить приказание, и жить стены. На вопрос, знает ли он, что грозит ему, если выкуп не будет внесен, игнацию ответил спокойно, что знает. Старик, съежившись, быстро захлопнул книгу и боком стал взбираться по ступеням. Уже наверху он обернулся и погрозил Игнацио пальцем. Солдат ткнул солому ногой и ушел. Опять все было как накануне. Звонил колокол, упала капля. Пришла вторая ночь. Игнацию впал в какое-то безразличное спокойствие. Образы отца, Марко, Симонетты возникали и тотчас расплывались, как в тумане. Солдат принес воду и еду, и на этот раз, решив переменить прелую солому, несколько раз входил и выходил. Погреб наполнился свежестью воздуха. Игнацио казалось, что он пьет живительную воду горного источника. Клочок неба, видный через дверь, был серым, облака закрывали солнце. Погода изменилась. Когда дверь закрылась, Игнацио почувствовал сильную слабость и головокружение. В глазах завертелись желтые круги. Потянувшись к кувшину, Он почувствовал, что пол уходит из-под ног, а сам он летит в пропасть. Он опустился на солому и потерял сознание. Обморок сменился полузабытьем. Пришедший на следующий день солдат должен был протянуть ему кувшин и заставить съесть овощи. Игнацио понял, что с ним творится неладное. Ужасная мысль пронизала все его существо. В голове все спуталось и закружилось, как тогда, когда он потерял лестницу. Он потерял счет ночам.